Глава восьмая. В ванная. Вернувшись в поместье к закату, я в полном отчаянии опустилась на пуфик около входа, чудом оставшимся в живых в окружающем разгроме. Надо было что-то делать, и как можно скорее. Но для начала надо было умыться, поужинать, найти свою спальню и отдохнуть. Первый день оказался долгим. «Дракон!» Он моментально очутился передо мной, вставая на колено. Набедренная повязка съехала в сторону, и я решила, что в список первостепенных задач необходимо включить и разговор с драконом о важности одежды. «Тут есть душ!» В поместье оказалось и ванная, и даже нормальный туалет оборудованные друг над другом на первом и втором этаже. Вот только... Что тут произошло? Ошарашенно спросила я. Хотя и сама знала ответ. Один черный дракон решил здесь принять свой истинный облик. И не раз. Я мылся. Виновато развел руками дракон. Пока можно было. Трубы были в дырках. Нигде не было ни намёка на воду. Как объяснил дракон, магия гоняла воду, но при обнаружении аварии блокировала доступ до починки. Денег на это у меня не было, а дракон несколько лет мылся под дождевой водой в одной из комнат, где отсутствовала крыша, так что пришлось всё снова брать в свои руки. «Ты можешь нагревать ладони?» Дракон поднял их вверх, Будто сдавался. Кожа загорелась алым светом, и я услышала треск и шипение. «Отлично!» Я взяла повреждённую трубу, протянула дракону и приказала. «Заделай дыры!» Уже стемнело, когда на первом этаже наконец полилась вода. «Бррр! Холодная, но хоть так!» Дракон сказал, что надо подождать пару дней, пока снова потечет горячее. Вытолкав дракона из ванной комнаты под его предложение потереть спинку госпоже, я с облегчением скинула ставшее тяжелым платье. В углу я нашла большой осколок зеркала. Вытерла его от сажи и грязи и смогла смыть с лица зеленые полосы чего-то, чего я не хотела идентифицировать. Когда я, наконец, вышла из душа, дракона нигде не было. «Дракон!» — позвала я, но тёмные коридоры утопали в тишине. «Спать, что ли, пошёл?» При этой мысли и мои глаза начали слипаться И здраво решив, что для первого дня достаточно, я двинулась на поиски лестницы на второй этаж. Вроде бы там в основном располагались спальни. Наверху открыла первую дверь. Оттуда сразу подуло холодом, а вместо потолка я увидела звёзды. Ага, тут, видимо, мылся дракон. Открыла следующую дверь и увидела очертания кровати, но, подойдя ближе, поняла, что матраса нет. Только огромная дыра в полу. В следующих трёх комнатах были похожие ситуации, и я уже начала злиться, как за следующей дверью меня встретило гостеприимное тепло. В комнате не было мебели. Мусор сгрудился у стен, а прямо в центре возвышалась мягкая гора из одеял и подушек. У входа висел приглушённый светильник с язычком пламени. Точно ночник а у подножья горы лежала моя ночнушка. Неужели он всё же подготовил мне комнату? Радости моей не было предела. Мои нравоучения не прошли даром, и, наконец-то, этот Аболтус вспомнил о своих прямых обязанностях. Пусть это мало похоже на кровать, но тут мягко, чисто, светло и не пахнет ничем подозрительным. Только лёгкий запах костра, каким пахло от самого дракона. Наскоро переодевшись, я с разбегу плюхнулась в ворох мягкой перины, зарылась поглубже, укрываясь одеялами, и прикрыла глаза. Заснула я мгновенно, а проснулась от нестерпимого жара.